24. Год 2854-3031. Счастливые мгновения в жизни Майкла Ди были подобны крошечным островкам, разбросанным в бескрайнем море. Жизнь его текла быстро, а голова была столь забита всевозможными замыслами, что когда находилось время оглядеться вокруг, он будто оказывался в чужой вселенной. Он всегда держался несколько поудаль Самым первым его воспоминанием была ссора с Гнеем из-за того, что он не такой, как все. Гней в конце концов принял его таким, как он есть. В отношении себя самого Гнею повезло меньше. В каком-то смысле Майкл Ди недолюбливал Майкла Ди. С ним было что-то не так. То, что он не такой, как все, впервые стало ясно по отношению к нему матери, которая слишком его оберегала и слишком за него боялась. Борис Шторм, человек которого Майкл считал отцом, редко бывал дома. Борис был слишком занят работой, и у него почти не оставалось времени, чтобы побыть с семьей. У Майкла так и не возникло привязанности к родне отца. Эмили Шторм ни на шаг не отходила от первенца, то наказывая его, то защищая, пока Майкл не уверился, что в нем сидит некое до да безумия, пугающее ее зло. Что за тьма таилась в его душе? Он часами мучился над этим вопросом, но не находил ответа. Другие дети это чувствовали и сторонились его. Майкл изучал людей, пытаясь найти в них собственное отражение. Он научился манипулировать другими, но настоящий секрет ему не давался. Лишь Гней принимал его как должное. Бедный упрямец Гней, который скорее даст себя поколотить, чем признает, что у него странный братец. Детство Майкла осложнялось слабым здоровьем. Борис тратил целое состояние на врачей. Не найдя никаких нарушений, они в конце концов предположили, что все дело в плохих генах. Он рос слабым, бледным и болезненным подростком. За него в драках участвовал брат. Гней был столь силен и упрям, и его столь боялись, что дети предпочитали игнорировать Майкла, чем ввязываться в драку. Чтобы привлечь к себе внимание, Майкл сочинял всевозможные истории с собственным участием. К его удивлению, в истории верили. У него имелся талант. И когда Майкл это понял, начал использовать свою способность в полной мере. Со временем он научился взвешивать каждое слово, каждый жест. тщательно рассчитывая эффект, который они произведут на слушателя. В итоге он дошел до того, что уже не мог говорить прямо. Со временем даже к самой простой цели приходилось идти кружными путями. Он так и не сумел выбраться из ловушки, которую сам для себя создал. Его благословением или проклятием стали острый ум и айдетическая память. Он пользовался этими инструментами, чтобы плести прочные сети лжи и обмана. Майкл стал выдающимся лжецом и интриганом, живя в центре урагана, фальши и вражды. В то время минимальный возраст для поступления в академию составлял 14 стандартных лет. Когда его достиг гней, Борис Шторм постарался, чтобы к обоим сыновьям, как родному, так и приемному, отнеслись с надлежащей благосклонностью. Борис был отпрыском старого военного рода. Его предки сделали карьеру в директорате Полисарии, государстве основателей Конфедерации. Сам он ушел со службы, но не мог представить иной цели для сыновей. Начальное образование они получили в частной военной спецшколе, которую он создал для детей сотрудников корпорации «Префактла». Именно там Майкл и Гней впервые познакомились с Ричардом Хоксблодом. Тогда его звали Ричард Ворочек. Фамилию Хоксблод он взял, когда стал наемником. Ричард был сыном консультанта по менеджменту, которого Борис взял на работу, чтобы увеличить прибыль. В его семье не было военных, и Ричард оказался чужим среди детей, рассматривавших штатских как низшую форму жизни. Будучи еще ниже ростом и болезненнее, чем Майкл, он стал любимой жертвой Ди. Ричард воспринимал обиды и унижения со спокойным достоинством, отказываясь как-либо отвечать. Его невозмутимость приводила одноклассников в ярость, в то время как он давал им отпор, оказываясь во всех отношениях лучшим учеником. Лишь Гней мог иногда воспарить до тех же высот, что и ворочек. Успехи лишь добавляли ему проблем среди соучеников. Гней, бывший самым близким его знакомым, часто возмущался, почему тот не дерется в ответ. «Счеты сравняются сами», — пообещал ворочек. Так и случилось. Пришло время суровых конкурсных экзаменов в академию. Юноши устремились к цели, в которой всю их недолгую жизнь вели родители, сражаясь за возможность войти в ряды элиты. Испытания длились 6 утомительных дней, как физические, так и психологические. По большей части проверялись общие знания и способности к решению проблем. Кандидаты знали, что в этом отношении Ричарда не превзойти, но, к их удивлению, Майкл справлялся почти столь же быстро. Сдав последнее тестовое задание, Ричард спокойно объявил, что преднамеренно отвечал неправильно. На вопрос преподавателя он ответил, что кто-то списывал у него часть ответов и спросил, нельзя ли повторно сдать тест наедине. Компьютерный анализ показал неестественное совпадение ответов Ворочека и Майкла Ди. Ричарду позволили сдать тест повторно, и он получил самые высокие оценки за всю историю. Майкл, решивший пойти по легкому пути, беспомощно смотрел, как рушатся его мечты, подобно башням без вершин. Он знал, что виноват сам, но в силу своей извращенности верил, что вину с ним делит и Ричард. А может, ворочек вообще был во всем виноват, в зависимости от того, как посмотреть. Для Майкла, случившись, стало водоразделом. Он начал обманывать сам себя. Лишившись последнего оплота реальности, он отправился в свободное плавание превратившись во вселенную из одного человека, которого связывали с внешним миром лишь ложь и ненависть. Он заковал себя в невидимые кандалы, столь хитроумные, что даже сам не мог дать им определения. Майкл все же не стал изгоем, найдя себе новую цель в той области, где ценились люди, способные переделывать реальность. Он стал журналистом. Голосети, для владельцев которых главную роль играли рейтинги, давно отказались от любых претензий на объективность репортажей. Важнее всего была приманка для аудитории, заставлявшая переключиться на нужный канал. И чем кровавее репортаж, тем лучше. Майклу хотелось независимости, за что он тяжко сражался многие годы. А затем разразилась война с улантонидами. Он продемонстрировал умение оказываться в нужном месте в нужное время и не раз выдавал лучшие репортажи. Его коллеги снимали катастрофу за катастрофой по мере того, как улантониды стремительно продвигались к внутренним мирам. Майкл находил яркие моменты маленьких побед и героических сопротивлений. Его репортажи постоянно пробивались в топы. Пока Борис Гней, Кассий и Ричард сражались за свою жизнь в попытках остановить Улант, Майкл получал удовольствие от собственных репортажей. Оккупация префактла Улантом разорила штормов, но сам он становился все богаче. Он устанавливал собственную цену на свои материалы. В военной неразберихе он ловко уходил от налогов и с умом делал вложения. Он покупал крупные пакеты акций межзвездных компаний, когда коммерческие сверхсветовые полеты казались лишь мечтой. Он вложился в хранение межзвездных данных, побочную линию, впоследствии приведшую к созданию «Фестунгтадезангста». Все, к чему он прикасался, превращалось в золото. Он ничего не простил Ричарду. Хотя его состояние росло, он оставался посторонним в любом обществе. Без диплома Академии он не мог подняться выше второго уровня социального положения. Аристократами той эпохи считались военные. Война закончилась, но хаос продолжался. Гранд-адмирал магроу стал мятежником. Налетчики Сангари все так же подстерегали корабли на космических трассах. Виноватых хватало. Майкл занялся пиратством. Он был крайне осторожен, и никто ничего не подозревал. Собирая сливки информации из своих межзвездных и компьютерных корпораций, он сколотил новое состояние с помощью пары списанных эсминцев. выходящие за рамки закона авантюры, привели его в очередную жизненную ловушку.